164. Гуру. Когда что-нибудь говорится от себя, от имени своего, это одно. Но когда что-то делается или говорится от имени гуру или владыки, это совершенно другое. Тогда за делами и словами стоит или гуру, или владыка. Потому действовать во имя пославшего, значит силу его привлекать в орбиту действия. Ученик отличается от обычного человека тем, что действует не во имя свое, но во имя учителя. Говорящего во имя свое ради себя слушать долго не будут, но слово, произнесенное во имя пославшего, ложится в сознание крепко, вызывая либо созвучие, либо противодействие, и тем определяя принадлежность слушающего к лагерю тьмы или света.